Кичливый силач Судья поднял свой веер и стал посередине площадки, огороженной четырьмя столбами. Сноска Судья поднял свой веер — жест, символизирующий начало состязаний борцов сумо. Сумо — традиционный японский вид борьбы, известный с глубокой древности. Вслед за ним на помост вышли нанятые устроителем состязаний борцы высшего разряда Маруяма-Дзиндаю, Ваканоске и Цутаноске, а также их противники Тобира-Татеемон, Сиагама и Серафудзи. Представившись публике, они заняли свои места по левую и правую сторону от помоста, после чего началась предварительная часть соревнований — в которой выступали новички да всякая мелкая сошка. По мере того, как на помост поднимались все более именитые борцы-тяжеловесы, число зрителей стало возрастать. А поскольку соревнования были приурочены ко дню праздника храма Кампира, о чем людей оповестили заранее, вскоре народ повалил толпой, и между круглыми подушками для сидения даже шило негде было воткнуть. Сноска. Храм Кампира. Знаменитый храм в провинции Сануки, ныне префектура Кагава, в котором чтят божество Кампира, покровительствующее мореплавателям и рыболовам. Праздник этого храма отмечался в десятом месяце по лунному календарю. Да и кому не захочется поглядеть на сноровистых борцов из Камегаты и деревенских силачей? После этих состязаний увлечение сумо распространилось по всей провинции Сануки, и многие тамошние жители, вплоть до пастухов и сборщиков хвороста из горных селений, обзавелись набедренными повязками из узорчатого шелка и, как одержимые, принялись осваивать все 48 приемов борьбы. Пристрастившись к этому дурацкому занятию, Они даже не боялись на всю жизнь остаться калеками. Жил в тех краях юноша по прозванию Марукамея Сайхей, который если и мог чем похвастаться, то разве только своей силой. Не так давно снискал он славу на поприще Сумо и взял себе имя Араисо, что значит «неприступный берег». Будучи сыном богатого горожанина, владельца известной минеальной лавки, Он мог бы избрать для себя занятия и поприличней. Люди порядочные ради удовольствия играют на кота или в го. Занимаются каллиграфией или живописью. Обучаются чайной церемонии, игре в ножной мяч и стрельбе из лука и пению утаи. Сноска. Кото. Старинный музыкальный инструмент. Японская цитра. Чайная церемония – своеобразное эстетическое времяпрепровождение. Приготовление чая и чаепития обставлены сложным церемониалом, ведущим к внутренней сосредоточенности и молчаливому созерцанию. Возникшее из особого ритуального чаепития, практиковавшегося монахами, искусство чайной церемонии получило широкое распространение не только в привилегированных слоях японского общества, но и в городской среде. Ножной мяч. Кемари Игра, отдаленно напоминающая футбол. Игроки подкидывают мяч из оленей и кожи в воздух и передают его друг другу так, чтобы он не коснулся земли. Утаи. Фрагменты лирических драм, исполняемых в классическом японском театре «Но». Все это вполне достойное занятие. А что хорошего в развлечении, при котором надобно раздеться догола, да еще подвергать опасности свое здоровье? Сумасбродство, да и только. «Послушай, сынок», — говорил отец Сайхею, — «бросил бы ты свое сумо, завел себе хороших товарищей и читал бы с ними четверокнижия». Сноска. Четверокнижие, общее название книг конфуцианского канона. Да Сюэ, великое учение Джун Юн, середины постоянства Луньй, изречение Конфуция и Мэн дзи сочинение Мэн дзи Но Сай Хей пропускал мудрые сии слова мимо ушей, а между тем, если бы он послушался своего родителя, то уже год или два назад вручил бы ему ключи от хозяйства и доверил вести все дела. Как-то раз матушка Сайхея, пустив в ход все свое хитроумие, потихоньку подозвала к себе сына и сказала ему, «Нынешней весной тебе исполнится девятнадцать лет. Вот и поехал бы в столицу, полюбовался тамошними вишнями в цвету, а заодно и поразвлекся. Сноска. Поехал бы в столицу». Несмотря на то, что с начала XVII века официальной столицей Японии стал город Эдо, ныне Токио, в произведениях Сайкаку под словом «столица Мияко», как правило, подразумевается Киото, служивший резиденцией императоров и сохранявший престиж культурного центра страны. «Мы с отцом для того и копили деньги, чтобы ты мог их тратить». Непременно наведайся в веселый квартал «Симабара» и, если захочешь, перезнакомься со всеми Таю. Сноска. «Симабара» — знаменитый веселый квартал в Киото. Или же поезжай в Осаку, сведи дружбу с тамошними актерами. Какой тебе понравится, того сразу и выкупай». А вдобавок присмотри себе хороший дом на улице митсу Мати, чтобы впредь было где остановиться. Даже если ты истратишь тысячу-две тысячи рё, нашего богатства от этого не убудет. Сноска. Рё. Весовая единица для золота, около 10 граммов. Во времена Сайкаку имели хождение золотой монеты Кобан номиналом в один рё. «Положись во всем на меня, я тебе, дурного, не посоветую». Но Сайхей остался глух к ее речам. «Напрасно старайтесь, матушка, для меня нет большего удовольствия в жизни, чем сумо», — отрезал он. И на сей раз не пожелал он отказаться от своего пристрастия, видно, таким уж упрямым уродился. «Единственное чадо в семье, этим все сказано». Родители поняли, что уговорами ничего не добьешься, и махнули на него рукой. Даже приказчики в лавке и те его осуждали. «При таких родителях можно было бы кутить в веселых кварталах сколько душе угодно, чем не райское житье, а молодой хозяин только и знает, что жило из себя тянуть». Теперь, когда никто уже не докучал ему своими поучениями, Сайхэй стал налегать на мясную пищу и от этого сильно прибавил в весе. В 19 лет он выглядел на все 30, за короткое время стал совершенно неузнаваем. Тут вся его родня собралась на семейный совет и в итоге решили, что ежели сайхэй женить, нрав его может измениться к лучшему. Вскоре нашли ему подходящую невесту и справили свадьбу. Но Сайхей так ни разу и не вошел в комнату своей молодой жены. Не зная, что и думать, родители попросили поговорить с ним кормилицу, которая нянчила его с младенчества. «Будет обидно, если в самом рассвете сил я растрачу их зазря», — ответил ей Сайхей. «Я поклялся богу Хатиману, богине Марисе и светлому владыке Фудо», что не лягу в постель с женщиной. Гореть мне огнем, коли нарушу эту клятву. Сноска. Хатиман. Синтаистский бог войны. Покровитель воинов. Мариси. В японской буддийской традиции владычица небесных сфер, воплощение солнечного и лунного света, почиталась воинами как защитница от поражений и дарительница Воинской удачи. Фудо, неколебимый владыка, один из пяти грозных защитников буддийского учения, изображается посреди языков пламени, отсюда гореть мне огнем. Как это ни печально, все оставалось по-прежнему. Молодая жена была брошена в одиночестве, точно ненужное украшение, а Сайхей продолжал спать в своей комнате. «Нет у меня иных радостей, кроме сумо», — говорил он и упражнялся с еще большим рвением. Со временем силы и сноровка его умножились, и он стал лучшим борцом сумо на всем Сикоку. При одном лишь упоминании об Араисо противники бежали, не чуя под собою ног. «Теперь вряд ли кто осмелится выйти со мной на поединок. Я любого заткну за пояс», — бахвалился он. Неудивительно, что все вокруг его возненавидели. Однажды в соседнем селении, накануне тамошнего храмового праздника, устроили состязание борцов с умо. Явился туда и Сайхей, И вот какой-то парень из местных, подвязавшийся грузчиком, решил с ним сразиться. Он без труда приподнял Сайхея и ловко повалил его на земь, так что сам несравненный Араисо с переломленными ребрами рухнул на помост, подобно лодке, разбившейся о неприступный берег. Сайхея тут же водрузили на носилки и отправили домой. Чего только не делал Сайхей, чтобы исцелиться, все было впустую, и он срывал злобу на окружающих. Стоило домочадцам допустить какую-то оплошность, как он набрасывался на них с грубой бранью. А слуг до того запугал, что они не решались войти к нему в комнату. Теперь родители были вынуждены сами растирать ему ноги и прибирать у него в постели, когда он справлял большую или малую нужду. Казалось, само небо отвернулось от него. «Родительское наказание». Вот какое прозвище — следовало бы ему теперь дать.